«Дороти, черный филин, чертова карга, скажи только, жива ли дочь!» «Я жива, отец», — отозвалась Кэтрин из своей светелки. «Жива и здорова. Но ради причистой девы скажите, что случилось. Колокола звонят оборотным трезвоном, на улицах крик и стон. Пойду узнаю, в чем дело. Канахар, скорее сюда, помоги мне застегнуться!» «Эх, забыл». «Бездельник горит сейчас далеко, по ту сторону Фортенгала. Потерпи, дочка, я сам сейчас принесу новости». «Нечего вам ради этого так торопиться, Саймон Гловер», — сказала упрямая старуха. «Вы наилучшим образом обо всем услышите, не перешагнув за порог». Я побывала на улице и все уже разузнала, потому что подумала я, наш хозяин горячая голова, он еще натворит чего-нибудь, если и впрямь совершилось такое дело. Вот я и подумала. Лучше уж не пожалею свои старые ноги и узнаю сама, что там стряслось, а то он сунет свой нос в самую гущу, и ему его тут же оттяпают, он и спросить не успеет за что. «Так какую же ты узнала новость, старуха?» сказал в нетерпении Гловер, все еще хлопоча с несчетным множеством пряжек и петель, посредством которых Камзол пристегивался к штанам. Дороти предоставила ему заниматься этим делом до тех пор, когда он должен был по ее расчету почти управиться с ним. Но теперь уже можно было опасаться, что если она не откроет тайну, хозяин выйдет на улицу и сам разузнает причину переполоха. «Ладно, ладно», — закричала она, — «только уж не говорите, что по моей вине вы услышали дурную новость, не успев побывать у ранней обедни. Я не хотела сообщать ее вам, покуда вы не послушаете слово священника, но раз вам непременно надо услышать поскорей, так вот, вы потеряли самого верного друга, какой когда-либо пожимал вам руку» и люди Перта оплакивают самого храброго горожанина, какой когда-либо держал меч в руке. «Гарри Смит! Гарри Смит!» — закричали разом отец и дочь. «Ну вот, дождались, наконец», — сказала Дороти. «А по чьей вине? Как не по своей же». «Такую подняли Бучу из-за того, что он проводил время с уличной музыканшей как если бы он возжался с еврейкой!» Дороти продолжала бы все в том же духе, но хозяин крикнул дочери, еще не сошедшей вниз. «Вздор, Кэтрин! Бредни старой дуры! Ничего такого не могло случиться! Я живо схожу и принесу тебе верную весть!» Схватив свой посох, старик побежал мимо Дороти и бросился из дому, туда, где народ валом валил к Хай-стрит. Дороти между тем все ворчала себе под нос. «Твой отец куда, как умён, но его собственный суд. Вот теперь он влезет в какую-нибудь свару, а потом начнется. Дороти, дай мне корпи, Дороти, наложи пластырь, а сейчас Дороти только врет и порет вздор». И ежели она что сказала, так быть того не может. Хм, быть того не может. Уж не думает ли старый Саймон, что у Гарри Смита голова крепка, как его наковальня, и не треснет, хотя бы горцы накинулись на него целым кланом? Поток ее слов остановило нежданное явление. Кэтрин, точно призрак с блуждающим взором, смертвенно-бледным лицом, с распущенной косой проскользнула мимо нее, как в бреду. Охваченная ужасом, старуха забыла свое брюзгливое недовольство. «Огради, Богородица, мою доченьку!» — сказала она. «Что ты глядишь, как шальная?» «Ты как будто сказала...» «Кто-то умер?» — пролепетала, запинаясь Кэтрин, до того напуганное, что ей, казалось, изменили и речи слух. «Умер, родненькая. Да-да, лежит совсем мёртвый. Теперь уж не будешь больше на него серчать». «Мёртвый», — повторила Кэтрин с той же дрожью в голосе. «Мёртв. Убит. И ты сказала, горцами?» «Да уж верно, горцами, беззаконниками. А то кому же тут убивать, как не им?» У нас, если случится смертоубийство, так разве что горожане поцапаются в охмелю да порежут друг друга. Или там бароны да рыцари вздумают кровь проливать. Но я голову дам на отсечение, что это сделали горцы. В Перте не было человека ни лэрда, ни простого мужика, который посмел бы выйти один на один против Генри Смита. Небось, накинулись на него гурьбой». Увидишь сама, когда разберутся в этом деле. «Горцы!» — повторила Кэтрин, словно ее смущала какая-то неотступная мысль. «Горцы!» «О, Канахар! Канахар!» «Вот-вот! Ты, скажу, я угадала, Кэтрин! Он самый! Ты же видела, в ночь на Святого Валентина они повздорили, до драки дело дошло!» А у горца на такие вещи память длинная, дай ему оплеуху на Мартына в день, у него до духого дня будет гореть щека. И кто только назвал сюда длинноногих бездельников делать в городе свою кровавую работу».